Глава вторая Глазами Лысова Рассказано и записано со слов Лысова. Одно дело просто открывать маску и совсем другое научиться ею пользоваться. Пять дней тренировки как же этого мало для того, чтобы встроить новые возможности в уже отработанные за долгие месяцы жизни в долине кровавых рассветов стиль боя. А потом со мной связался мой, то ли демон, то ли бог, и дал новое задание, за которое пообещал помощь в выполнении главного для меня плана. Пусть мы и не так давно с ним сотрудничаем, но уже прошло время, когда я был вынужден безоговорочно следовать любым его приказам. Но ради такой награды, что он посулил на этот раз, можно и постараться. Хотя начиналось все, надо сказать, странно. Демон сначала рассказал мне о плане Ксардоса, а потом неожиданно предложил воспользоваться помощью моего якобы ученика. Кот, я ведь приговорил его в свое время к сумасшествию через круговорот смертей, но он смог вырваться из замкнутого круга и доказать, что на самом деле чего-то стоит. Я очень редко ошибаюсь, а все поведение этого человека... «Говорит о том, что у него есть запасное надгробие, и чтобы убедить его тебе помочь, найди этот камень, и у него не останется другого выбора». Демон продолжал говорить, а мне неожиданно стало даже обидно. «Зачем мне помощь, пусть интересного, но все-таки прежде всего новичка? Однако спорить с покровителем ради такой мелочи точно не стоит». «И как мне это сделать?» Порой проще откинуть сомнения и начать действовать. Но чтобы это сделать, мне нужны детали. Постарайся. Вот сейчас демону удалось меня удивить. Таких расплывчатых заданий до этого еще не было. В качестве награды я заранее дам тебе такой же, пока не активированный камень. Будешь рядом с целью, он среагирует, и ты сможешь вычислить точное место. А вот это уже неплохо. Третье надгробие, когда еще недавно я не думал, что возможно больше одного. Уже активированные камни нельзя перенастроить, так что не раскатывай губу. Демон быстро догадался, что я подумываю забрать себе камень кота. Жаль, это могло бы стать неплохим дополнительным призом. Но это мелочи. Вот что на самом деле плохо. «Эта тварь начинает предугадывать не только мои поступки, но и мысли, а это опасно». «Лучше подумай хотя бы, в каком районе этот человек мог спрятать свое надгробие. Демон тем временем дал очередной совет. «На первый взгляд, абсолютно бесполезный. Я что, следил за ним?» «Впрочем, если учесть тот факт, что кот любил прогуляться в сторону болота, а еще особенности того места...» то, кажется, я знаю, где приступлю к поискам. А демон, тем временем убедившись, что я понял, откуда начинать, принялся рассказывать, что именно от меня потребуется. И надо сказать, новое поколение магов меня немного напрягает. Все-таки возможности даже генералов и жнецов я могу представить, а эти? Нет, такую заразу точно нужно выжить с корнем. Менять правила, когда я чувствую, что уже почти готов двигаться дальше, это непростительно. На этом наша встреча с демоном закончилась, но когда я уже нашел тайное кладбище кота, кто бы мог подумать, что этот хитрец на самом деле использует смертельно опасную зону болота, он появился снова. Как оказалось, именно сейчас план Ксардоса перешел в решающую стадию, и мне было предложено понаблюдать, чем же все закончится. «Все-таки хорошо быть единственным последователем. Особое отношение просто невозможно не заметить». «Как окажемся на месте, не шевелись!» В последний момент демон решил меня предупредить. «Там могут быть и другие наблюдатели, а мне бы не хотелось, чтобы нас заметили». «Если честно, почему-то до последнего казалось, что вряд ли мы увидим что-то стоящее». «И нет, тут дело не в Ксардосе». Его подвиги я, конечно, сам не наблюдал, но слышал не раз, а в коте. Сложно представить, что тот, кого ты -то видел, появившимся в этом мире желторотом новичком, окажется втянут в дела, способные столь многое изменить. И сначала все действительно происходило как будто само по себе. Ксарда скрушил город, последователи старых богов пытались его задержать и выиграть для себя хоть немного времени. Все, как я себе и представлял. Жалко, что демон не перенес меня сюда пораньше, в момент убийства Бога, но уж больно он хочет сохранить свое существование в тайне, а в такой момент спрятаться очень сложно. Но все логичное и нормальное рано или поздно подходит к концу. И в данном случае знамением хаоса стало появление кота, который откуда-то притащил сразу двух жнецов. Нет, я сам отправил лесу в ученицы к Хангерсу, И дочь Лютовой рядом с этим косинаром тоже вертелась. Но ожидать того, что коту такого знакомства окажется достаточно, чтобы воздействовать на их учителей, это было неожиданно. Ну а против силы жнецов Фуксардоса не было и шанса. Нет, если бы тот же Хангерс был один, возможно, мясник бы и успел что-то придумать. Недаром же его люди совершали нападение на, казалось бы, неприкасаемых убийц-богов какое-то время назад но сослагательное наклонение — оно для сказок, не для реальности. «Смотри!» Демон положил руку мне на плечо, и на глаза тут же как будто опустилась серая пелена. Вот только видно, после этого стало не то чтобы хуже, наоборот. Как оказалось, Ксардос оставил на убой созданное тело монстра, подставил свое надгробие, но сам при этом был готов уйти. Вызывает уважение и его готовность отказаться от силы, и умение признавать проигрыш, и то, что он в конце концов вообще предусмотрел подобную ситуацию. Было видно, что Хангерс с Лютовой что-то подозревают, но их возможности замечать противников в таком состоянии, похоже, ограничены, а Мясник, ясное дело, даже не думал упрощать им жизнь и подходить ближе. В итоге... Единственным, кто смог его заметить, как ни странно, оказался Кот. Все-таки, в его способностях есть что-то необычное. Интересно, что в этот момент подумали жнецы. Моего бывшего коллегу по отряду они явно видели, и после использования этой, надо сказать, нестандартной скрытности. И теперь им надо было соотнести это с уже полным исчезновением Ксардоса. Интересно, догадаются? Но нет. Этот раунд остался за котом. Пусть он чуть ли не мигал в пространство, никогда до этого не видел такой быстрой и филигранной работы по отводу глаз, но смог не сдвинуться с места, тем самым так и не дав подсказку жнецам, что же происходит. А потом, один удар, и покатившаяся голова Ксардоса заставила меня довольно хмыкнуть. Пусть и банальность, но я, кажется, знаю, у кого он позаимствовал этот прием. Возвращаемся. Демон перенес меня назад. И зачем тогда была нужна эта охота за вторым нагробием, если кот сейчас в находке? Почему именно он вообще? Я все-таки не выдержал. Обидно, что я становлюсь сильнее, а в это время историю мира умудряются двигать вперед те, кто еще отстает от меня на этом пути. Интересно, а ведь и другие сильные миры всего скоро узнают все детали этой битвы. Да после такого разрыва шаблона уверен, многие из них не усидят на месте. Но да еще подумаю на эту тему позже. Ты думаешь, он там надолго задержится? А ведь мой демон, судя по всему, не против еще поговорить. Кстати, он, похоже, накопил уже немалой силы, раз может на такой длительный срок вырываться за пределы запретного города. Но это ладно, в целом он, пожалуй, прав». То, что происходит сейчас в находке, довольно легко предсказать. Жнецы надавят, и он сбежит сюда. А что с самим городом теперь будет? И этот светлый квартал, про который ты рассказывал? Стало интересно сверить свои выводы с тем, что творится в голове устоящего передо мной существа. Там все просто. Демон начал перечислять события с таким видом, как будто только что вернулся из будущего и все видел своими глазами. Жнецы немного понервничают, потом начнут разбираться, что к чему, и учитывая, что там сама Лютова, скрыть ни у кого ничего не получится. Генерала и главкварталов они не тронут, те просто засядут на своих территориях и какое-то время вообще не будут показывать оттуда носа. «Представляю, как уже они будут психовать», — не удержался я. Устроить общую охоту, сделать такую заявку на лидерство на всем фронтире, и теперь, когда, казалось, цель уже близко, такой щелчок по носу. «Это да», — согласился демон. «Но меня больше интересует судьба Светлого Квартала. Кто бы мог подумать, что в этом мире столько людей, мечтающих о переменах, настолько наевшихся законом, что они окажутся готовы встать под абсолютно любое знамя». «Жаль, что я не догадался первым, но теперь ухватить эту силу уже не получится». «Женицы?» «В принципе, ответ очевиден». «Конечно». Демон тоже был в этом уверен. «Сначала, конечно, поспорят, но решение тут может быть только одно. У них с собой по ученику. Вот и поставят их во главе квартала». Заодно и филиалы в других городах, скорее всего, с такой поддержкой начнут расти, как грибы. Так что те, кто уже встал под знамена света, точно не прогадали. Даже дружки твоего кота. Их бы и так не стали трогать, а уж с такими лидерами квартала, как их старые знакомые, они еще и карьеру себе сделают. «Почему тебе так интересен этот человек?» Сегодня демон впервые за долгое время проявляет эмоции, а значит, надо пользоваться ситуацией по максимуму. «О чем ты мечтал там, на земле?» Вместо ответа или вспышки гнева, он задал вопрос мне в ответ. «Что ж, сыграем в эту игру». «Шелби Мустанг с двигателем 600 лошадей, домик в пригороде, счет в банке. Я только разошелся, как меня остановили». А теперь представь, что у тебя есть миллион, мало, миллиард долларов. Что бы ты хотел тогда? Интересно, куда он клонит? Впрочем, чувствую, скоро я это узнаю. Больше машин, дом на побережье, личный самолет, может быть, свой остров. Как-то странно в этом мире думать о старой земле, да и откуда демон узнать, о чем я сейчас говорю? А теперь представь, что у тебя еще больше денег и ты можешь позволить себе абсолютно все. О чем ты будешь мечтать, чем будешь заниматься, когда исполнишь все, что хотел сделать раньше». По телу даже побежали мурашки, как будто от прикосновения той бездны, что сейчас передо мной открывается. И это не стихия, просто какое-то новое понимание жизни. «Я ведь осознал, вернее, правильнее будет сказать, почувствовал, что мне пытаются донести». Вот мы чего-то хотим, вообще не имея денег или силы. Потом получаем немного того или другого, и наши желания меняются. И вот вопрос. А о чем будут мечтать те, кто владеет миром, в какую игру они могут захотеть поиграть? И что после этого останется от целой цивилизации? Нет, если таких людей будет немного, то, может быть, они и договорятся, Но стоит слишком крупной группе лиц переступить эту границу, и я не уверен, что уже хоть что-то можно будет спасти. Помню, как раньше дед любил сидеть с баночкой пива и возмущаться, почему при нынешних технологиях нельзя сделать так, чтобы все жили богато. И теперь я понимаю, почему. Это вопрос безопасности. Люди должны быть всегда достаточно бедными, чтобы им было о чем мечтать. «Так почему он?» И я, и демон уже поняли, что продолжать игру в вопросы нет никакого смысла. «Я никогда не видел твоего мира», — как-то не невпопад начал мой покровитель. «Но законы мироздания и существования разумных, они едины для всех. Так вот, знаешь, мне интересно, о чем бы этот человек смог помечтать, окажись он на самой вершине?» «А я...» От меня что, сейчас отказываются как от последователя? И ты тоже интересен, но немного по-другому. Будь иначе, ты бы не пережил нашу встречу в запретном городе. Да, чуть не забыл амулеты, которые помогут скрыть ваши личности от будущих магов. Протянув две легкие костяные подвески, с этими словами демон исчез. А мне не оставалось ничего другого, кроме как подложить обманку вместо камня возрождения кота» а потом присесть и начать ждать. Что ж, поговорили немного о вечном, теперь пора заняться более приземленными вещами, вернее людьми. Вот ведь как бывает. Еще недавно он был никем, а теперь бегает от самих жнецов. А ведь я хотел за ним присматривать, думал взять на самом деле себе в ученики, но все как-то руки не доходили. С другой стороны... Кто же знал, что один человек сможет устроить такую бучу меньше, чем за десять дней? А теперь как раз вот он повод получше присмотреться друг к другу и понять, стоит ли рассчитывать на какое-то сотрудничество в будущем. Больше я уже ни о чем подумать не успел. Раздался легкий хлюп, как будто кто-то очутился под землей и легонько пошевелился, чтобы проверить, все ли его конечности работают как надо. Ну что ж, похоже, вот и мой возможный ученик, все как по расписанию. Правда, так вольготно разлеживаться после смерти, когда ты наиболее беззащитен, а пропущенный удар может привести уже к окончательному прощанию с жизнью, это не самое разумное поведение. Ну да ничего, я эту лень из него еще выбью. В голове тем временем крутились мысли о новых магах, убийстве Ксардоса и моем, якобы... Вернее, будущем ученике. Да, именно так.